Глава двадцать Я не спал. Это было сродни беспамятству, когда тело погружается в забвение, а мозг частично воспринимает все, что происходит вокруг. Снежану я чувствовал. Она была рядом. Аромат ее крови пьянил и манил. Клыки удлинялись. Норовили прокусить нежную кожу в том месте, где бился пульс. Жажда крови обуяла меня настолько, что становилось физически больно, а горло пересохло. Но я не двигался. Уже не хватало сил, чтобы сопротивляться собственному безумию. И только Снежана держала меня от последнего крошечного шага в бездну. Она была рядом. Я чувствовал ее, видел в своих мыслях ее стройную фигуру и блоснежные волосы, рассыпавшиеся по плечам. Моя волчица приближалась ко мне, пронзая мою черную душу своей улыбкой. Ее глаза светились глубизной летнего неба. Однако здесь мы были не одни. Я чувствовал чужака. Кто-то наблюдал за нами, кто-то настолько сильный и могущественный, что способен контролировать каждое движение снежаны. Я протянул руку, попытался дотянуться до снежаны. Тщетно! Она отпрянула, оказавшись в нескольких метрах от меня. «Нет — Нет, — пробормотал я. А за спиной раздался знакомый голос ведьмы. Виктория что-то бормотала, назойливо, словно острым скальпелем, рассекая искалеченное тело. — Не пускай ее к нам, Хелвард! — резко потребовала Снежана. Но я знал, что слова исходят не от моей Снежаны. Словно кто-то говорил за нее, а нежные губы моей жены послушно шевелились. Нам и вдвоем хорошо, любимый. Не унимался кукловод снежаны, заставляя ее шевелить губами. Хелвард! резко закричала Виктория, оглушительно взрывая мой слух своим голосом. Тень ее! Держи! Не отпускай! увидел, как за спиной моей волчицы. Тьма начала приобретать очертания, формироваться в силуэт, но я не мог рассмотреть лица, зато теперь знал, что способен вернуть жену, ведь когда видишь врага, с ним бороться легче. «Снежана — Снежана! — скомандовал я, попытался достучаться до моей волчицы. Тьма не пускала, видел, как потоки струятся по белоснежным прядям, по бархатистой коже обнаженных плеч. Оплетают басы и ступни. Я видел, что моя жена пытается бороться. Ее глаза на доли секунды приобретали былу и небесно-голубой оттенок, а потом вновь их затягивала тьма. Снежа! Справа от меня возник еще один силуэт. Он источал яркий белый свет и успокаивал. Дамерис, мать снежаны, пришла на помощь. Моя волчица потянулась к ней, ощутив родственную душу и материнское тепло. Но стоило мириз приблизиться к дочери, как тьма стремительно сдавила горло моей снежаны, заставляя мою малышку корчиться от боли. — Я позволю! — взревел я. Ярость ослепила, все тело взорвалось адреналином, а каждая клетка тела наполнилась силой. — Моя! — Рычал я. В одно мгновение все изменилось. Мое тело буквально взрывалось от чистейшей энергии, появившейся неожиданно. Словно незнакомый, неисчерпаемый источник питал меня. Такого могущества я никогда не испытывал прежде. Сейчас мне казалось, что я способен испепелить саму тьму. Я смог дотянуться до Снежаны. Стоило коснуться ее ладони, как тьма отступила, зашипела, отпрянула от моей волчицы. Снежана, точно подкошенная, начала оседать. Успев подхватить ее хрупкое тело, за спиной Виктории и Тамерис плели свои заклинания, все дальше отгоняя тьму. — Все хорошо, Снежа! — бормотал я, прижимая жену к груди. — Ты со мной! Но Снежана молчала. Зато была рядом со мной. Осталось понять, где я находился, и выбраться. Радовало то, что мать Снежаной была рядом. И Виктория, да, пусть я и был зол на старуху, а все равно приняла ее помощь. — Приди в себя, упырь! — раздался ехидный голос Вики, а следом ощутил, как плечо опалило огнем. С трудом приоткрыл глаза. Я лежал в своей кровати, снежана рядом, на подушке, пусть все еще была в обличии зверя, но тихо и безмятежно спала. Зато Виктория, бодрая, сверкая высокомерным и презрительным взглядом, нависла надо мной. Как тебе поездочка по темной стране! хохотнула Виктория. Прежде чем окончательно очнешься, вампир, напомню, что нельзя разбивать мои подарки. — Понял уже, — процедил я, морщась от боли, сковавшей все тело. Словно меня сбросило со скалы в самый глубокий обрыв и поболтала там как следует. Казалось, будто каждая кость была перебита и никак не могла срастись. Ты видела кое-что, когда была там, с нами. Уже серьезно и не так воинственно пробормотала ведьма. Но об этом мы поговорим позже. Тебе нужно поесть, упырь. А тебе отдохнуть, — заметил я, с трудом садясь в постели. Бросил взгляд на дверь, которая была распахнута настежь. и Ирамир бережно выносил жену из комнаты. А в коридоре я умудрился заметить одежду моего отца. Старик топтался там, не решаясь войти, но исчезнуть не мог. По каким причинам, я пока не понимал, и решила разобраться с ними позже. Виктория пошатнулась. Я успел подхватить ведьму, но отец тут же оказался рядом. — Не прикасайся ко мне, кровосос! — рявкнула Вики весьма воинственно. — Иначе что? — усмехнулся отец, но, вопреки нежеланию ведьмы, подхватил ее на руки. Прокляну! пригрозила ведьма, но перестала сопротивляться. Наоборот, обмякла в руках моего родителя. Пройденный этап, Вики. расслышал я голос отца, и в нашей соснежкой спальне стало вдруг пусто. Эрик, который также застыл в коридоре, закрыл двери, оставляя нас с женой. И я выдохнул. Упал на подушки, прикрыл глаза. Осталось придумать, как уговорить мою волчицу обернуться в человека. Ведь сейчас, когда тьма невластна над ее телом, Снежану ничего не удерживает по ту сторону. — Хочешь, я куплю тебе еще сотню твоих любимых, Кет? — пробормотал я. Волчица открыла один глаз и вновь сделала вид, что крепко спит. Однако я рассмеялся. Пусть и сил уже ни на что не хватало. Рассмеялся, потому что растворился в небесной синеве глаз моей любимой, но строптивой жены.